Глава 15. Снаружи похолодало. Ветер свистел, морозил щеки и забирался под плащи. Скай вздохнул и начал растирать руки, готовя согревающее заклятие. Если удастся быстро найти извозчика, готового за тройную плату посадить в свой экипаж неимоверно грязных пассажиров, то силы как раз хватит, чтобы поддерживать заклятие на всех четверых до самого дома и не потерять сознание после этого. Вот только с извозчиками возле Оленево моста помнится не густо. «Когда мы там проезжали, я таверну видел», — махнул рукой Пит. Скай сначала удивился. Кучер показывал вовсе не на ту улицу, по которой они сюда приезжали, но потом вспомнил ночную поездку из публичных терм госпожи Тамалы и снова поделился наблюдательности Пита. Интересно, можно ли такому научиться? На соседней улочке и впрямь обнаружилась таверна. Не самого приличного вида, с потрескавшейся вывеской и разбитым фонарем у входа, но выбирать не приходилось. Ниар, вопреки опасениям, Скай не стал привередничать. Видимо, понимал, что гордость гордостью, но сейчас ему в одиночку до дома не добраться. Помещение, запокосившееся скрипучей дверью, было изрядно обшарпанным, но не особо грязным, и пахло тут наваристым супом и свежим хлебом. Даже Ник, принюхавшись, перестал хмуриться. Народу в таверне почти не было, только столик в углу был занят подозрительного вида субъектами. Впрочем, самый подозрительный вид сейчас был у самого волшебника и его товарищей. На чумазах посетителей из-за прилавка сурово взирала дородная хозяйка. Пит сгрузил опиравшегося на его плечо студента на скамью и отправился на переговоры. О чём он шептался с хозяйкой, Скай не расслышал, но вскоре на столе появились большие миски с супом, здоровенные ломти хлеба и кружки с пивом. «Извиняйте, господа волшебники, других напитков не держу», — развела руками хозяйка. «Могу воды принести или лист с смородиной найти и запарить». «Принесите нам кипятка, пожалуйста», — попросил Скай. Травяной сбор у волшебника был свой, а смородиного листа, который еще нужно искать, он слегка опасался. Мало ли, как долго и в каких условиях он пролежал. В ожидании кипятка все взялись за ложки. Суп был простой, и без изысков, к которым волшебник уже привык в «Снежном змее», но он аваристый и по-своему очень вкусный. Овощи, сушёная зелень и говядина на косточке. Даже студент перестал хмуриться и с усердием работал ложкой. Принесли кипяток, и Скай высыпал в кастрюльку смесь летних трав и растертых сушеных ягод шиповника. Сладкий аромат взбодрил волшебника. Пускай охота на шпиона и прошла совершенно по-дурацки, но закончилось-то все хорошо. Ниар доел суп, потер лысый затылок и вдруг спросил. «А что вы с Линдом нашли за той дверью?» «Еще одну дверь», — ответил Скай. Во второй раз полуправда далась легче, почти без заминки, но и Ниар сильно отличался от честного простака Кирта. «И Линд согласился просто уйти?» «Ну…» — вот тут уже Скай замялся. «Мы пытались ее открыть», — развел руками Пит. Но студент уже насторожился. Нахмурился, потом вдруг подобрался, будто осенённый внезапной догадкой. «Ладно, спасибо за обед», — быстро поднялся он. «Пойду я, пожалуй». Студент повернулся и со всей возможной прытью выскочил за дверь, благо до нее было всего несколько шагов. «Догнать?» — вскочил Ник. «Не надо», — остановил его Пит. «Пусть идет. Не думаю, что он теперь станет нам пакостить. Хотя какую-то очередную глупость он себе о нас уже придумал». Заканчивали трапезу в молчании. Обижаться на вздорного мальчишку Скай не мог, но все равно какое-то неприятное чувство осталось. В «Снежном змее» волшебника ждали сразу две записки. Одна от Данна, извещающая, что пока что ничего интересного для них не нашлось, но завтра поутру сыщик будет рад встрече. Вторая от Кэссии с приглашением на урок живописи мастера Леонтинуса послезавтра. В две свечки пополудни, в третьей мастерской Академии искусств. На первое послание Скай отправил с посыльным ответ, мол, завтра жду вас у себя в гостинице в любое время от завтрака до полудня. Тащиться в гильдию и тесниться в кабинете Дана волшебнику не хотелось, проще уж и зазвать дознавателя сюда. Второе письмо ответа не требовало, но волшебник не удержался и отправил короткую записку с благодарностью. На утро Дан явился прямо к завтраку. Правда, и за еду дознаватель заплатил сам. Настроение у него было неуместно весёлое. Лицо так и расплывалось в улыбке. «Что-то нашли?» — обнадежился Скай. «Увы», — развел руками Дан. «Зато вчера вечером к нам явился один из студентов школы и заявил, что знает, кто отравил линта». «Здорово», — Дан расхохотался. Потом сообщил. «Этот злодей живет в гостинице «Снежный змей» и называет себя Скаем». «Что?» — опешил злодей. «Именно так!» — весело продолжил Дан. Вы с Линтом, видите ли, нашли в катакомбах некое сокровище, и чтобы не делиться добычей, отравили бедолагу». «Не догадался Пит. «А ты сказал, что он не будет нам вредить», — криво усмехнулся Ник. «Ну, парня можно понять», — все еще улыбаясь сказал Дан. «С той информацией, что была у него, это вполне логичная версия. Он-то, в отличие от вас, не знает, что там было за дверями». «Для него вы вошли в подземелье с линтом, а сразу после возвращения Линд попадает в больницу, отравленный шкатулкой фальшивых монет. И про то, что в том подземелье было, Линд рассказать уже не может. Не верить же вам на слово». «А монеты были фальшивые?» — уточнил Скай. «Позолоченные», — подтвердил Дан. «Достаточно золота, чтобы яд не вызывал никаких реакций, но ценность у них совсем небольшая. Притом монеты не наши, а верийские». Я выяснил, у специалистов такие подделки уже лет 30 ходят по рынкам и здесь, и в столице. Клепали их вообще лисейцы. Банду давно накрыли, а монеты нет-нет, да всплывают где-нибудь. Очень уж много их наделали, так что с монетами тупик. У любого торговца может заваляться парочка. Можно только предположить, что убийца — человек не бедный, раз у него в обороте вообще бывает золото в таких количествах. все ж таки целая шкатулка. Но это мы и так уже знали, хоть бы по тем же платьям. «Что с платьями?» — поинтересовался Скай. «Пока рисуют», — ответил дознаватель. «Будет с чем, побегут портных опрашивать. Вообще у меня пока пусто. Никто из гильдейских волшебников и студентов школы с Академией искусств не связан, по крайней мере, официально. Не учится, не преподает. Так что или злодей не настоящий волшебник, или связь не такая очевидная. Он может брать частные уроки у кого-то из жильцов того доходного дома», — предположил Скай. А что значит не настоящий волшебник, уточнил Пит. Разве это не сложная магия? Запечатывание призрака это ритуал, пояснил Дан. Волшебные силы для него нужно не так уж много. Если человек не бездарен напрочь, то может справиться. Но ритуал довольно сложный, тем более, что злодей его усовершенствовал. Не этот злодей, а его предшественник, напомнил Скай. Если там был призрак, то знаниями он мог поделиться с содержимым напрямую. «Похоже на то», — согласился Дан. «Но тогда это не сходится с отравлением студента». В лазарете посторонних не было. Целители, студенты — как больные, так и те, кто в этом здании учится. Никаких случайных чужаков. Конечно, существует вероятность, что кто-то из волшебников поделился сплетней с каким-нибудь своим знакомым, и это все нам еще проверять и проверять. Дознаватель печально вонзил зубы в яблочный пирог и выразительно поглядел на Скайя, мол, «А у вас что, коллега?» «У нас тоже пусто», — грустно ответил Скай. Побеседовали с тетей погибшей девушки, но она нам не помогла. Никаких подозрительных знакомств, никаких связей с живописцами или волшебниками. Но в Академию искусств Джустина собиралась поступать, хоть и на литературный факультет, или как там он называется. Могли быть и знакомые оттуда. Я раздобыл ее дневник, но, признаться, еще не успел его прочитать. Дан доживал пирог. «Что ж, надеюсь, хоть какая-то ниточка там отыщется». «Надеюсь», — кивнул Скай. Еще я завтра иду на урок живописи, буду заводить полезные знакомства в Академии». «Отлично», — обрадовался Дан. «Потом заходите ко мне, поделитесь соображениями». «Ладно», — согласился Скай. «А что там с посетителями общежития?» «Тоже пусто». Линд в четверг пришел в общежитие в полдень, ушел в половине четвертой свечки. Вернулся утром пятницы в 9 и уже через полсвечки Кирт вызвал лекарей. Посторонних за это время не было, что косвенно подтверждает версию, что убийца из наших и был в лазарете. «Почему у косвенно?» — спросил Ник. Дан хотел было ответить, но Пит прижал палец к губам и сказал Нику. «Ты сам можешь ответить, какие еще могут быть версии». Ник помолчал пару мгновений, потом кивнул. «Если у преступника есть знакомый студент, то он же мог и шкатулку отнести в комнату Линта». Скай говорил, что двери комнат там часто бывают не заперты. Все студенты это наверняка знают. Ну и, кстати, если бы дверь оказалась заперта, шкатулку можно передать Линту и попозже. Вопрос только в доверии. Почему злодей был уверен, что его сообщник сам не проявит неуместное любопытство и не расскажет никому потом? Студенты-то, кстати, все на месте. Никто не заявлял об исчезновении, но перепроверить стоит. Благодарю. Серьезно, кивнул Дан. «Погодите-ка!» А ведь этот лысый Ниар сказал, что его отец заходил в общежитие, пока он валялся в лазарете, вспомнил Ник. Или это было уже после отравления Линта? Не знаю, признался Дан. Надо бы уточнить, кто его отец. Вопросы всё множатся. Когда же наконец начнутся ответы? На этот вопрос ответа тоже ни у кого не нашлось. Тяжко вздыхая, дознаватель удалился. Следом ушёл и Пит, искать подхода к жильцам доходных домов в медном квартале. Ник просился с ним, но кучер велел ему сидеть дома и приводить в порядок здоровье. После пробежки по сырому лабиринту снова появился кашель, так что настоять на своем травник не сумел. Ник и Скай остались вдвоем. Волшебник устроился за столом с дневником Джустины, а травник занялся очисткой перепачканных в катакомбах вещей. В конце концов, ему велели сидеть дома, а не сидеть без дела. Хотя, конечно же, отправиться вместе с Питом на поиски злодея было бы гораздо полезнее. Вещи можно отдать в чистку гостиничным слугам, а незаметно пробраться в дом и послушать, о чем там говорят, может только он. И вовсе не так уж сильно он кашляет. Подумаешь, закашался разок. Горлу подкатил ком и вовсе не от болезни. «Но-но!» — возник голос. «Ты еще поплачь! Обидели маленького, не взяли по взрослым делам!» Ник чуть не поперхнулся от возмущения. Голос меж тем продолжил. А может, Пит решил, что с тобой что-то не в порядке из-за того, как ты вел себя в подземелье? Ник вспомнил азарт погони, потом то, как, не сдержавшись, говорил злые слова лысому студенту. Голос был прав. Разве стоило вести себя так? Он же сам вел себя почти как злодей, наслаждался страхом жертвы и разозлился, когда добыча досталась не ему. Потому и говорил потом все эти гадости несчастному парнишке. Пит наверняка это понял, просто не мог не понять. И что он теперь думает? Ник даже зажмурился от стыда. Покосился на Ская, но волшебник сидел к нему боком и внимательно читал. Интересно, заметил ли Скай? Может быть, он теперь тоже считает, что Ник — злодей? Или он сказал бы об этом прямо? Да, наверное, Скай не стал бы молчать. Но он непременно заметит, если ты снова покажешь эту свою сторону. Безжалостно резюмировал голос. Возразить ему было нечего. Дневник Джустины оказался милым, местами по-своему интересным, но совершенно бесполезным. Девушка писала о прогулках в парке, о книгах, которые удалось раздобыть в букинистических лавках, делилась размышлениями о прочитанном, знакомых почти не упоминала, да и те, о ком она все таки писала, были девушками. Романтическим грёзам не предавалась, только сетовала на тетушку, стремящуюся поскорее выдать ее замуж. К вечеру у Скай уже появилось ощущение, что с Джустиной он был знаком лично. И жалость к убитой девушке тоже превратилась в очень личное чувство потери. До сей поры волшебнику посчастливилось дожить без тяжелых утрат. Родителей, погибших, когда он был совсем малышом, Скай не помнил. Дядюшка вполне здравствовал. Друзья переставали таковыми быть по менее драматическим причинам. Погиб лишь один Крей. И хотя они уже были противниками, а не друзьями, Скай до сих пор перебирал в памяти тот вечер, пытался понять, можно ли было сделать что-то иначе, чтобы Крей остался жив. Иногда казалось, что такие варианты были, но чаще все таки побеждал здравый смысл. Крей сам бросился к краю обрыва, и все эти поступки, что привели его на тот обрыв, тоже совершил сам, добровольно. Поэтому волшебник хоть временами и сожалел, но не оплакивал погибшего. Но в истории с Джустиной Скай не мог придумать совершенно ничего утешительного. Если бы рядом не было Ника, пожалуй, он расплакался бы как маленький. Но объясняться с другом все таки не хотелось, поэтому слезы хоть и подступали к глазам, но так и не потекли. К ужину вернулся Пит, пропахший скипидаром и табачным дымом. На расспросы ответил, что по делу пока ничего нового, а про сами дома рассказывать вообще отказался. Это надо видеть своими глазами. Скажу только, что достопочтенный господин Рис не так уж сильно преувеличивал, когда сказал, что по этому дому и воинство темного мира могло бы прогуляться незамеченным. На этом тайный агент замолчал и приступил к ужину. Уская не было настроения выведывать подробности. Если Пит сказал, что по делу ничего нет, значит нет. Уская тоже не было новостей, да и разговаривать совсем не хотелось. За ночь погода совсем испортилась. Ветер завывал так, что даже заклятие тишины на окнах не глушило его полностью. Фонари раскачивались, едва не срываясь со столбов. Когда волшебник приоткрыл окно, в лицо ему швырнуло пригоршню мелких колючих снежинок, а со стола разлетелись по комнате листы бумаги. Следующим порывом створка окна с грохотом и звоном стекол захлопнулась, и Скай уже не стал ее открывать. Повернул задвижку и добавил заклятие нерушимости на стекло и раму для надежности. Ник собирал бумагу. Пит вытирал капли чернил. Порыв ветра хоть и немного опрокинул чернильницу, но сшип торчавшее из нее перо и прокатил по столу. «Может, не пойдем сегодня никуда?» — предложил Пит. «Художники тоже люди, хоть и со странностями. В такую погоду на урок может никто и не явиться». «А вдруг явится, не согласился Скай. «Из уважения к мастеру, ну или там, из любви к искусству, ты, конечно, не жди на холоде. Заезжай за нами свечки через три». Если раньше освободимся, походим по академии, там вроде выставочные залы есть. Волшебнику притила сама мысль провести день в тепле и уюте, пока убийца где-то там радуется жизни. Тягостное чувство потери, оставшееся после чтения дневника, за ночь не прошло, и даже завтрак не лез в горло. Сегодня волшебнику было почти безразлично, что жевать и чем запивать. Однако жевал Скай исправно. От того, что он ослабеет, пользы для дела не будет совершенно. В обеденном зале, никого не стыдясь и не скрываясь, выседал Ниар. Лысина студента уже обросла светлой щетинкой, так что вид у парня был совершенно бандитский. На приветствие студент не ответил, но когда Скай и Ник вышли к поданному питому экипажу, демонстративно пошел следом. При виде экипажа, впрочем, преследователь не сдержал разочарования. Найти извозчика в такую погоду — безнадежное дело. В оконце Скай увидел, как студент возвращается в гостиницу. «И чего ему нужно?» — поинтересовался Ник. Вопрос был риторический, и Скай молча развел руками. Что творится в голове у студента, он не представлял, да и представлять особо не хотел. Сейчас волшебника интересовал только художник-убийца. Ниар никак не мог им быть. Тринадцать лет назад он еще под стол пешком ходил.